Лова 7 мая. Болевар не выдержит двоих. Первым делом связались с Беркутом и ТЗ. Беркуту следить за немцами с помощью радара, избегая визуального контакта, а ТЗу совсем обозом уходить из залива в море и следовать вдоль побережья на юг. В случае, если немцы пройдут через пролив и начнут поиск Звериинцу в кавычках вместе с недостроенным оскольдом укрыться в реке Эсикибо, поднявшись вверх по течению настолько, насколько позволят глубины, как минимум до места, где в будущем построят город Бартика. В этом случае немцы не смогут обнаружить их со стороны моря, а в реку Карлсруе входить не будет, побоится сесть на мель. Если же пошлёт десант на катере и шлюпках, то его встретят как подобает. Без поддержки артиллерии и крейсера немцы всё равно ничего сделать не смогут, а ТЗЭ уйдёт ещё дальше на юг, тщательно контролируя окружающее пространство радарами. В любом случае, он в загоде обнаружит крейсер и сможет уклониться в сторону. А угля у немцев не так уж много, чтобы устраивать длительное атлантическое сафари. Теперь всё зависело от того, что именно предпримет фрегатн капитан Келлер. Однако против ожидания Карлсруе не стал покидать залив Пария, а продефилировав вдоль берега Тринидада до самого пролива Бокос-дель-Серпьента, развернулся и пошёл обратно, несколько задержавшись в районе озера Пич Лейк. Но на берег никого не высаживал. Береговые посты это подтвердили, когда стемнело, Беркут ушёл форт-росс на бункеровку топливом, а его сменил Альбатрос. Беспилотник поддерживал визуальный контакт с крейсером, но держался в отдалении, избегая обнаружения. Крокодил пока держали в резерве. После ухода волка он перебазировался на береговой аэродром. Вскоре стали ясны намерения немцев. Карлс Руе, соблюдая светомаскировку, подошёл к берегу несколько южнее Форт-Росса, в безлюдном, как казалось немцам, месте и начал высадку десанта на шлюпках. Группа морских дьяволов на "Беркути" и двух скифах тут же вышла из порта, но когда они добрались до места высадки и приготовились к погружению, то выяснилось, что становиться на якорь немцы не собирались. Крейсер лежал в дрейфе и периодически подрабатывал машинами, приближаться к нему было очень опасно. а подняв шлюпки, дал ход и начал медленно двигаться на север, в направлении рейда Форт-Росс. Поэтому морским дьяволам оставалось только наблюдать за медленно крадущимся в ночи Карлсруэ и высказывать всё, что о нём думают. В эту ночь никто не спал. В южном форте разместили штаб, где сейчас принимали и анализировали информацию, получаемую от разведгруппы Летучих мышей и от Крокодила, поднятого в воздух с инфракрасным прибором Аргус на внешней подвеске. Они наблюдали за десантом с суши и с воздуха. Беркуц с скифами и Альбатрос вели наблюдение за крейсером. По предварительной оценке численность десанта около 200 человек, все вооружены. Видно, что запас винтовок у немцев есть. На борту должно остаться около полутора сотен колбасников. Это значит, работу хотя бы половины котлов во время боя они смогут обеспечить. Для стрельбы трёх-четырёх орудий тоже людей хватит. Крокодилы разведка ведут их непрерывно. Немцы организованной толпой медленно продвигаются вдоль берега к городу. Крейсер пока идёт в сторону рейда, непонятно, что он задумал. Скорее всего, будет отвлекать внимание от десанта, и нацелилась немчура, похоже, на южный форт. Если его взять, то можно держать под обстрелом весь город. Думаю, Келлер решил пробить брешь в нашей обороне, а потом сделать нам предложение, от которого, по его мнению, мы не сможем отказаться. Ну что, встретим колбасников, как подабает. Встретим, Леонид Петрович. Противник опасный, мужики. Не рискуйте понапрасну. Берегите людей, а патронов и снарядов не жалеть. БМП выдвинуть на позиции, огнём и бронёй раздавить гадов, которые даже здесь бредят о своём Рейхе и жизненном пространстве, считаем, что все вокруг их рабы, специально пленных не брать. Если только кто-то сам сдаться захочет или разведка языка притащит. Вопросы есть? Всё ясно, или они, Петрович, так и сделаем огнём и бронёй. Шло время, доклады следовали один за другим, разведчики не выпускали десант из виду и следовали по пятам, умудрившись даже взять трёх языков. К сожалению, это были матросы и юнтер-офицер, которые знали немного. Выяснили только, что командую десантом старший офицер крейсера, капитан-лейтенант Штудт. Пятчисленность под девятьсот человек. Все вооружены карабинами Маузер, имеется пулемёт. Цель захватить форт с южной стороны города и удерживать его. Крейсер откроет огонь, подавив оборону защитников форта. Начало операции намечено на рассвете. К этому моменту десант должен занять позиции для атаки. Условных сигналов между десантом и крейсером никто не знал. Правда, удалось выяснить ещё одну, да, одну вещь. В составе десанта был и оберлейтенант фон Альтхаус. Если десанту не суждено вернуться обратно, то и взрывать Карлсруэ теперь будет некому. Узнав об этом, Карпов недовольно буркнул: Вот уж действительно, что так вы не ведёт и как с ним бороться. А? Не могли кого другого на берег послать? Скорее всего, потому и послали, что мы с ним уже знакомы. Очевидно, считают, что быстрее договоримся. Наглец, однако. Ну как думаешь, мой командинт, немец близко к берегу подойдёт? Подойдёт где-то на милю или даже чуть меньше, глубины позволяют. Для его 105 мм это прямая наводка. Если бы там у нас ничего серьёзного не было, то немцы имели бы все шансы создать нам проблемы, но поскольку у нас там стоит восьмидюймовая дура и 6 120-ых, то не устроит немцам похахатать. Попадут или нет это другой вопрос, но вот отпугнуть, отпугнут а мы тем временем десант за геноцидом. А прямо там и подвесить гостинцы не получится, чтобы он поближе к берегу утоп. Не проложится, немцам на одном месте стоять не будут, и плавцы к крейсеру не подберутся. Хоть не хочешь, придётся ждать, когда он на якорь встанет. Раз уж с нашим зомби теперь ничего не выйдет, либо когда Шурик своей катерас на ледододе делает. Но опять-таки атаковать крейсер придётся только ночью, чтобы наверняка. А давай его ночью с беспилотников побомбим. Ведь Зениток на нём нет. Посмотрим, как дело пойдёт. Может, и побомбим. Сейчас основная опасность десант от Акрейсер. Куда он денется? У Гальгата у него с каждым днём всё меньше и меньше становится. Тишина пока никем не нарушалась. Немецкий десант осторожно пробирался вперёд. Летучие мыши бесшумно двигались следом, а Карлсруэ неожиданно зажёг кодовые огни, дефилировал в нескольких милях от Форт-Роса. Скорее всего, Келлер решил таким образом отвлечь внимание от десанта. Разведчики, не теряющие контакта с противником, докладывали, что ведут себя немцы нервно. Очевидно, заметили отсутствие трёх человек и неуверены в том, что они не попали в плен. Но как бы то ни было, от своих планов не отказались, и к утру всё же заняли позиции напротив южного форта, за которым открывалась дорога на Форт-Росс. Все пространство перед фортом более чем на километр было старательно вычищено от всякой растительности, и атака в лоб на пулемёты была форменным самоубийством, но немцы явно недооценивали противника. Впрочем, не удивительно. И они считали, что им противостоит три десятка русских в столподе Кореево, вооружённых разнообразным оружием, и не имеющих нормальной артиллерии и которые разбегутся при первых же выстрелах. Тем более, раз ТЗ нет в порту, то большая часть русских должна уйти на нём, а в городе их едва ли десяток наберётся. Плюс студенцы, которые в ояке ещё те Карлос Руэ быстро справится с фортом, где засело это воинство, а Десанту останется только преодолеть пространство между джунглями и стенами форта, войти в него и взять под контроль. А дальше самое местное население взбунтуется, если только на город посыпаться снаряды. Во всяком случае, похоже на это и сделан расчёт. Так это или нет выяснить не удалось, поскольку начальство не доводило свои планы до сведения подчинённых. Что и подтвердили ещё 4 человека: один обермат и три матроса, которых командир десанта, капитан-лейтенант Штутц, отправил на разведку. Увы, немцам было невдомёк, что все их перемещения контролируются группой летучих мышей, имеющих приборы ночного видения. И 24 человека покинули джунгли, начав пробираться к стенам форта, считая, что их никто не видит. Их там уже ждали. Обошлось всё без шуму и пыли, как говорилось в классике советского кинематографа. Четырёх немецких моряков тихо разоружили и повязали, причём даже не нанеся особого ущерба здоровью. Синенькие садины ни в счёт. И вот теперь они стояли перед леанидом, дико озираясь и ничего не понимая. А рядом стояли невиданные лешие в каких-то лохматых комбинезонах с разрисованными физиономиями и увешанные необычным оружием. Леонид за это время, благодаря вновь приобретённым способностям, поднаторел и в немецком, поэтому насмешливо обратился к перепуганным языкам. Доброй ночи, camarades. Что это вы, как воры, по ночам шастите? Вас приглашали в гости, а вы куда-то сбежали? Теперь вдруг появились да ещё и с оружием. Что вам тут надо? Молчите. Ну-ну. Не хотите говорить со мной, поговорите с казаками. Страшное слово произвело магическое действие на пленных, и информация из них полилась как из рога изобилия, но вы она не добавила ничего нового к тому, что уже было известно. Карпов, который вёл допрос, лишь восхищённо покачал головой, когда последнего из пленных увели. "Но «Ну, вы даёте, мой Каудильо, так напугать колбасников, что из них всё посыпалось!" Как ты до такого додумался? А что тут думать, Гермиллер? Ужасные русские казаки дежурная страшинка для всей Европы уже много лет. Вот и эти не исключение, тем более это не спецагенты какие-нибудь, а обычные матросы. А уж после лицезрения нашей разведгруппы их особо и пугать не надо. Когда забрезжил рассвет, удалось рассмотреть силуэт крейсера, девелирующего на расстоянии порядка 3-4 миль от берега. И два лучи восхода осветили вершины гор Тринидада. Карлос Роя повернул к берегу, вскоре заняв позицию напротив южного форта. но близко подходить не стал, не захотев повторять прошлых ошибок. Крейсер медленно двигался, развернувшись левым бортом. На гафеле развевался германский военно-морской флаг, а на мостике можно было разобрать в бинокль группу офицеров с интересом наблюдающих за обстановкой. Похоже, никто из них не сомневался в успешном итоге операции. Всё это Леонид и Карпов наблюдали в оптику из бетонного укрытия. Оба форта и северный и южный, защищающие город и порт, были выстроены по требованиям фортификации XX века и, несмотря на свой средневековый вид, могли противостоять обстрелу значительно более мощной кораблей, чем лёгкий крейсер постройки 1914 года. Пришли сокольники. Как думаешь, мой командирцы сразу полит начнут или ради приличия сдаться предложат? Вряд ли предложат. Это можно было и вчера сделать. Тем более немцы в лесу сейчас психуют. Разведка-то не вернулась, и вполне обоснованно подозревают, что мы их взяли за хобот и вытряхнули всё, что им известно. И посему готовы и ждём гостей. А, нормальной связи с Крией сэр моних нет и предупредить о не его не могут. Вот именно. В Во всяком случае наша разведка никаких световых сигналов не заметила. Нелетучие мыши не крокодил не беркут со скифами. Плохо то, что подходить ближе немцы вроде бы не собираются. А на такой дистанции БМП его не достанут. почти 4000 м на грани. России вы не будет большой. Огневые щиты и орудия с такой дистанции всё равно не пробьют, так что только напугают. Значит, будем восьми дюймовками работать. Они на полигоне неплохо себя показали. Неожиданно на Карлсруэ сверкнули вспышки и вскоре шесть снарядов ударили в стены форта Южный. Взметнулись тучи пыли и каменной крошки, но стены форта стояли как ни в чём не бывало. Спустя небольшое время грянул второй залп, и очередные снаряды обрушились на форт. Сразу же стала ясна бесполезность данного мероприятия. Маломощные 105-миллиметровые снаряды лёгкого крейсера не могли пробить прочные каменные стены форта, а нестильность траектории полёта снарядов, хорошо подходящая для стрельбы по морским целям, не позволяла поражать на таком расстоянии цели сверху, нагоняющиеся в складках местности. В данном случае за стенами форта. И данная стрельба бесполезный расход боезапаса. Карлсруэ не успел дать третий залп. Сильный грохот заглушил все прочие звуки, а облако дыма заволокло стену форта. Это новое творение Ганна Меркеля, нарезное 203-миллиметровое орудие, дало свой первый боевой выстрел, послав снаряд по реальной, а не по учебной цели. Лазерный дальномер точно определял дистанцию, вес каждого заряда и снаряда был строго стандартизирован. Таблицы стрельбы составлены артиллеристы вдоволь потренировались перед этим в учебных стрельбах, и под ними была не качающаяся корабельная палуба, а не зыбкая земная твердь. Сама же цель была практически неподвижна. В результате всего этого, вдобавок, наверное, и толики везения, первый снаряд опровергнув все правила статистики и вероятности, не упал в воду, а ударил в борт крейсера чуть ниже палубы, сверкнув яркой вспышкой. Спустя несколько секунд после взрыва громыхнула 8-дюймовка Северного форта, но для неё расстояние было гораздо большим, и снаряд упал в воду с небольшим недолётом. През зачее оказалось неожиданным для всех. На южном форте ото всюду неслись крики радости, а крейсер Увеличил хот и стал отворачивать вправо, стремясь выйти из зоны обстрела. 120-миллиметровые орудия форта тоже дали залп, и шесть фонтанов воды взлетели вверх рядом с Карлсруэ, но попаданий не было. Видя, что противник быстро уходит, Леонид дал команду прекратить огонь. Вот и всё. Келлер понаделся на качество германской техники и величие германского духа, но позабыл, что у него не Гебин или Мольтке, а всего лишь Карл с руя чис наряды для наших береговых укреплений, что сладу дробина. А как думаешь, что он предпримет? Лично ты сам, что бы сделал? Лично я постарался бы забрать обратно десанты, не пытался взять форт, так как это неизбежно закончится гибелью десанта. Немцы не могут этого не понимать после того, что увидели. Но сделать это сейчас невозможно, так как радиосвязи между крейсером и десантом нет, а подходить близко к берегу опасно. Нужно попасть под обстрел форта. А на что способен наш восьмидюймовки, Келлер уже понял. Поэтому, скорее всего, он дождётся ночи и, соблюдая светомаскировку, подойдёт поближе, спустит на воду шлюпки и постарается забрать десант обратно на борт. Это, конечно, в том случае, если немцы прус смотрели, такой вариант, вдруг не всё пойдёт гладко. То есть заранее наметили как место встречи, так и систему сигналов. Не забывай, что сейчас для них доступны для связи только визуальные сигналы: ракеты, влажный семафор, фонари, дымовые шашки и костры на берегу. И я думаю, что сейчас Келлер постарается передать инструкции десанту, как следовать дальше. А как? Например, ратьером. Он и днём хорошо виден. Тут неожиданно пришёл доклад наблюдателя на крейсере, появился яркий мигающий огонь. Схватив бинокль, они убедился в своих предположениях. Ну, что я говорил? Что-то передают раттьерам. А что именно? На юг после прекратить всё. Передавали на немецком очень быстро, не успел прочитать у сигнальчика, там в этом деле опыта больше. По крайней мере, из этого можно сделать вывод, что Де Санс сейчас за Тихарицей не станет геройствовать. Типать, может, перейдёт в другое место, подальше отсюда. Хочешь именно сейчас загинацидить колбасников? Хочу, пока их наши держат и БМПшки рядом, а то залізут глушь, там бронетехника не пройдёт. Ну давай, в сухопутной войне ты у нас профи. Тишина, которая наступила после ухода крейсера, неожиданно была нарушена выстрелами новых полевых 120-миллиметровых орудий, которые вели весной огонь замаскированных позиций по внешне ничем не примечательному участку леса напротив форта Южный. К ним подключились 120-миллиметровые морские орудия, установленные в форте и бившие прямой наводкой. Участок леса тут же превратился в ад. Взрывы снарядов перемалывали в труху всё, что попадалось, и то тут, то там иногда показывались обезумевшие фигуры людей. Через 10 минут ураганного артиллерийского обстрела всё неожиданно стихло, и в воздухе раздался непривычный для сдешней обстановки звук. Две БМП медленно двигались в сторону леса, а за ними следом шла морская пехота, прикрываясь бронёй. Из леса раздалось несколько выстрелов, на что тут же ответили пушки боевых машин. После этого снова наступила тишина, нарушаемая только мерным гулом работающих двигателей. Вот машины подошли к лесу и углубились в него, подминая из уродванный деревья и кустарник. Какое-то время раздавались редкие одиночные выстрелы. Несколько раз прозвучали пулемётные очереди, и один раз ухнула пушка БМП. И над морским побережьем снова наступила тишина. Лионид и Карпов наблюдали за происходящим из форта, когда на открытое пространство снова выползли БМП, а за ними вышли морские пехотинцы. Одновременно пришёл доклад Ковальчука, командовавшего сводной группой. Всё, закончили. Наши потери 200, нет, 600-х. Взяли 88 пленных из тех, что сразу оружие бросали и сами сдались. Всех борцов зачистили. Разведка пошла дальше в лес, вдруг кто удрал. А офицеры среди пленных есть? Один. Кто? Ну, наш старый знакомый, обер-лейтенант фон Альтхаус. Леонид и Карпов удивлённо переглянулись. Отживучий Крендели, что теперь с ним делать? Вдруг через неделю у него крыша поедет. Отдадим Мотильде для опыта, пусть поэкспериментирует. А там глядишь, если крыша не поедет, то может и для дела куда приспособим, как и остальных. Разложили оружие, то пусть пашут на благорусской Америке и забудут про жизненное пространство, с женем их на русских бабах, а те им быстры мозги вправит. БМП морской пехоты проследовали к месту своей постоянной дислокации, а уцелевших пленных доставили в форт Южный. Матросымы и унтером оказали необходимую медицинскую помощь и заперли пока что под замок, а вот со старым знакомым Леонид Икарпов очень хотели побеседовать лично. И когда его ввели в кабинет, с интересом стали разглядывать числивчика, которому пока что удавалось обманывать судьбу. Во время артобстрела он отделался лишь царапинами, не стал геройствовать, когда увидел надвигающиеся на него железные чудовища на гусеницах. Доставивший плена лейтенант передал также и презент от Ковальчука, взятый в бою трофей: копия немецкой карты острова, два превосходных цейсовских бинокля и два знаменитых R08 норские пистолеты парабеллум с удлинённым стволом. Убрав пока трофеи в стол, Леонид посмотрел в глаза немцу, но тот не проявлял признаков страха, наоборот, смотрел на своих врагов с плохо скрытым любопытством. Паузу затянул, и Леонид первым нарушил её, обратившись к пленному на немецком. Доброе утро, г-н Роберт лейтенант. Не утруждайте себя английским. Можете говорить на родном языке. Мне хотелось бы узнать причины вашего ночного пикника в столь необычном месте. Доброе утро, герр командир. Давайте не будем разыгрывать комедию друг перед другом. Думаю, что причины этого пикника вам хорошо известны. Хорошо, давайте не будем. Не можете мне сказать, что собирается делать дальше ваш командир фрегатан капитан Рихкеллер? Вы, герр командир, он не поставил меня в известность о своих дальнейших планах. Мне, кстати, тоже хотел бы спросить у вас. Это ваши обычаи ведения войны добивать раненых и не брать пленных? Да, генерал Берлетинант, это наша обычай. Нам не нужны пленные во всяком случае те, которые не сдаются сами сразу. Если враг не сдаётся, его уничтожают. Что касается тяжелораненых, то в этих условиях они просто не выживут, и обрекать их на излишние страдания просто негуманно. Если бы речь шла о наших раненых, другое дело. Но вас сюда никто не звал, вернее звал, но как друзей. Мы не хотели войны с вами, людьми из нашей эпохи. И объединив наши усилия, мы бы добились очень многого. Вы же этого не захотели и собирались установить здесь свои порядки, прибрав к рукам всё, что мы создали за 2 года. А нам бы в лучшем случае предложили роль мальчиков на побегушках. Так какие у вас могут быть к нам претензии? Ger Kommanders, давайте не будем пытаться обмануть друг друга. После всего, что я тут увидел, я убеждён, вы не из нашей эпохи. А из какой же? Не знаю, но ваше техническое развитие явно опережает наше. На основании чего вы так решили? Начнём с нашей первой встречи, когда мы познакомились. Мы подошли к борту вашего парохода, и пока находились рядом, я его хорошо рассмотрел. Помимо необычной архитектуры, его корпус не имеет ни одной заклёпки, а листы обшивки соединены непонятным способом, как будто сплавлены краями друг с другом. Стрельба ваших малокалиберных пушек с расстояния в 1 милю была выше всяких похвал. Точность просто изумительная, как и пробивная способность снарядов. Но это пока всё из области возможного и допустимого. Мало ли какие экспериментальные арт-системы создали в США. И какие необычные cuda там строят. Я читал, что есть способ соединения металлических листов путём расплавления соединяющихся поверхностей, но в судостроении он нигде не применяется. Не в Европе, не в США. Хотя повторяю, теоретически это возможно. Мало ли какой эксперимент с судостроением решили провести американцы, но меня очень удивил ещё один факт. По внешнему виду обшивки вашего судна ясно, что оно далеко не новое, а построено как минимум лет 10 назад, а то и больше. Но во всём мире в течение этого времени не было абсолютно никакой информации о чём-либо подобном. А ведь вы согласны, что о постройке такого удивительного судна во всех цивилизованных странах узнали бы очень быстро. То, что вы смогли создать здесь всего за 2 года, находясь среди дикорей как цветных, так и белых, тоже граничит с фантастикой. И наконец, когда я увидел ваши сухопутные боевые машины, ваши хигереи с туземцев, которых вы прекрасно подготовили, их обмундирование, оружие, те крохотные устройства, с помощью которых вы можете разговаривать друг с другом на большом расстоянии, как по телефону, то я окончательно убедился, крассийской империи. Вы не имеете никакого отношения. Во всяком случае к Российской империи 1914 года. И мне непонятно, что вы сделали со мной, когда мы встретились вчера. Я как будто отсутствовал долгое время, находясь в другом месте, а потом вернулся. Леонид и Карпов переглянулись. Немец стоял на нетупой солтофона, может логически мыслить. Перейдя на русский, решили посоветоваться. Башковитый и наблюдательный Крендель попался неожиданно. А я тебе о чём говорил? Немцы, как увидели наш параход вблизи, так сразу поняли, что здесь дело нечисто. Открой им хоть часть правды, до известных пределов. Раз жив остался и своим умом дошёл. Глядишь, может, и сможем какую-то пользу из него извлечь. Всё равно стрель не дадут он тебе никуда не убежит. Можно попробовать один хрен на собирались его Матильде отдать. Пусть у него в мозгах как следует покопается, сможет для дела приспособить хорошо, не сможет память сотрёт или просто грохнет. Такого умника опасно держать, если он против нас что-то замыслит. Посовещавшись, они достали из ящика стола толстую папку и передал пленному. Прочтите это, герр обер лейтенант. У вас исчезнет ряд вопросов, но появится много новых. Потом мы поговорим. А что это, герр командир? Копии дневника вашего сослуживца на Карлсруе, капитан-лейтенанта Ауста. Также подборка наиболее интересных событий в мире после того, как вы вышли из Уильямстада на Кюрасао. Вас сейчас накормят, а потом можете заняться чтением. Времени ограничиваю. Если что-то понадобится, постучите в двери и скажите охраннику. Они все знают английский. Простите, герр командир, но вы ошиблись. Ауст оберлейтенант, а не капитан-лейтенант. Пока ещё верлитенант читайте и всё поймёте. Когда офицеры увели знакомятся с материалами из будущего, Леонид и Карпов поднялись на стену форта, чтобы получше рассмотреть противника, заодно попробовав трофейную оптику. Немецкая оптика начала 20 века оказалась выше всяких похвал, не то что китайско-малайзийско-турецкая подделка начала 21 века. Да, мой командир, теперь понимаю, почему цейсовскую оптику хвалили. А что вы хотите, Гермиллер? Цейс, они в Африке Цейс. Далеко ушли. А почему колбасники так резко драпанули? Даже повоевать не захотели. ноштетская концерная банка не для боя. Карлсруэ быстроходный охотник на безоружные или слабовооружённые торговые суда. Артиллерийской дуэль с хорошо укреплёнными береговыми батареями или даже несколько более сильным противником на море ему противопоказан. Его единственное преимущество скорость. Броневой пояс слабый и тот не по всей водоразлинии. Вооружение только безоружных купцов гонять да от изминцев отбиваться. если те начнут целый своры преследовать всё, что он может это наскочить ночью и удрать, пока не поймали. В принципе, что его коллега Эмден в Мадрасе и Пенанге хорошо продемонстрировал, пока сам более сильному противнику, австралийскому крейсеру Сидней не попался. Но этим его триумфальное эпопее закончилось. Вот Келлер и рванул от нас, когда ему в борт восьмидюймовый чемодан прилетел. Потому что хорошо понимает, его жестянки много не надо. Ещё одно такое же, но более удачное попадание. И он может хода лишиться, а даже если не лишится, то ремонтироваться ему сейчас всё равно негде. Значит, не поверил голландцам, что мы научились пушки делать. Раз так близко подошёл, Значит, не поверил. А теперь, скорее всего, думают, что мы перевозили из штатов в Россию новые закупленные рути, но в связи с нехваткой штатных боеприпасов решили поэкспериментировать с самодельными снарядами из зарядами дымного пороха, что нам вполне удалось. И сколько у нас таких стволов, он может только догадываться. Ладно, это проблема господина Келлера. Что ты там по поводу его сообщения про проектором говорил? Гелер что-то передал на берег роттиер. Скорее всего, дальнейшие инструкции командиру десанта. То, что мы начали трамбовать лес из орудий, он видел, но вы дальнейшие наши действия вряд ли. Всё же расстояние для обычной оптики слишком большое, поэтому вполне допускаю, что большая часть десанта могла уцелеть после артобстрела и уйти в указанное место, где крейсер возьмёт их на борт. Обрати внимание, немцы удалились от берега, но потом повернули на юг и теперь снова приближаются к берегу. там, где артиллерия форта их не достанет. Именно немцы прекрасно понимают, что мы не можем создать мощную береговую оборону по всему побережью. Вот и наметили заранее точку рандыву, не так далеко от форта, чтобы добраться побыстрее, но достаточно далеко, чтобы не попасть под обстрел. И будут ждать, пока десант туда доберётся правильно. А потом десант сообщит о своём прибытии каким-то условным сигналом, ракетой, кострами или ещё чем-нибудь подобным. Крейсер спустит шлюпки и подберёт тех, кто смог удрать. А вот дальше А вот дальше возможны варианты: от предложения перемирия с обсуждением раздела сфер влияния и возможного сотрудничества до ночного обстрела города просто так, в местку и ухода в другое место, хотя бы к тем же голландцам в Суринам, или ещё дальше в Бразилию к португальцам, а то и в Аргентину. Хватит немцам угля до Рио-де-Жанейро дойти, или до Буэнос-Айреса. Экономическим ходам хватит, но это пока дела будущих, Гер Мюллер. У нас есть более близкая проблема. Какая? Я не уверен, что наши морпехи зачистили всех немцев. Кто-то мог ускользнуть в Смотухе, и если он доберётся до крейсера, то расскажет много интересного. Пусть Келлер и не усомнится в том, что мы не из 1914 года, но вот в то, что у нас есть кое-какие вещи, о которых он раньше не знал, поверит обязательно. Хм, а вы правы, мы коудили. Сейчас свяжусь с разведкой, пусть прошерстят побережье в том месте, где это немецкое корыто ошивается. Ведь всё равно на берег вылезут, чтобы обратно вернуться. Как догони, денутся. Между тем, Карлсруэ уже порядком удалился на юг от Форта и подошёл достаточно близко к берегу, не более 3-4 миль. Корабль можно было рассмотреть в бинокль, но он находился далеко за пределами дальности стрельбы орудий Форта Южный. О северном говорить нечего. В том месте побережья были девственные джунгли, и уцелевшие остатки немецкого десанта, если таковые имелись, вполне могли рассчитывать на безопасное возвращение на борт крейсера. Время шло, Карлсруэ всё так же дефилировал в нескольких милях от побережья, не входя в зону действия артиллерии форта. До глада от разведчиков долго не было. Наконец пришёл доклад от Тунгуса, командовавшего группой разведки. Взято ещё 9 пленных, восемь матросов и один лейтенант-офицер в резерве. Те, кто сумел удрать во время зачистки, правда, далеко они не убежали и толком не смогли оказать сопротивление, поэтому всех бегунков взяли живьём и в относительном целом виде. До предполагаемого места погрузки в шлюпке никто так и не добрался. Была мысль выяснить у пленных условные сигналы для связи с крейсером, но вы ни кто их не знал. Очевидно, все, кто знал, погибли. Отправив пленных под охрану форт Тунгус с основными силами развед группы остался неподалёку. Вдруг немцам, как стемнеет, забредёт в голову свою разведку послать. Моторный катер у них есть, поэтому управятся быстро. и можно как минимум уничтожить катеры немцев, а как максимум не только языков взять, но и на катер лапу наложить. Ради этого переодели в немецкую матросскую форму четырёх разведчиков с европейской внешностью, и теперь они усиленно изображали уцелевшие остатки десанта, запалив костёр и прыгая на берегу, размахивая руками и винтовками, стараясь привлечь внимание комрадов. Но, очевидно, немцы не поверили в этот маскарад, так как неожиданно Карл Сруе увеличил ход и снова пошёл в направлении Фортросса. Приближаться близко, однако, не стал, и, оставаясь за пределами огня орудий форта, спустил на воду катер, который направился к порту, подняв большой белый флаг. Леонид и Карпов, внимательно наблюдавшие за всеми манёврами немцев, удивлённо переглянулись. И что ж это такое, мой commandant? Вторая часть морлизонского балета? Неужели не дошло, что тут ловить нечего? а кожа наоборот, кое-что всё-таки дошло. На расставаться с понравившейся идеей построения великой Германии в новом свете Келлер очень не хочется. Вот он и будет сейчас пытаться найти устраивающий его компромисс. Ну каким образом? Он же ли не понимает, что действовать с позиции силы не получится. Он этого до конца пока ещё не осознаёт, после того как получил отлуп. Наверняка считает, что на суше у него шансы невысоки. Но вот на море он по-прежнему хозяин положения, и в определённых случаях так оно и есть. Несмотря на повреждения, днём Карлсруэ продолжает оставаться опасным для ТЗ, не говоря о наших паровых фрегатах. Но поскольку ни а радарах, ни о нашей радиосвязи, ни о боевых пловцах, ни о беспилотниках, ни о радиоуправляемых катерах, брандерах немцы ничего не знают, то продолжают оставаться в плену своих заблуждений, считая свой корабль более сильным и неуязвимым, чем он есть на самом деле. Поэтому и вести себя будут соответственно. Требование безговорочной капитуляции и обязательного приобщения к ордунгу мы теперь вряд ли услышим, но вот попытку навязать нам мир на своих условиях вполне. Ладно, что гадать? Скоро и так узнаем. На причал встречать дорогих гостей пойдём или перебьются? Перебьются, слишком много чести. Один раз уже встречали, а теперь, если им надо, пусть сами к нам идут. Между тем катер под белым флагом преодолел пространство между крейсером и берегом, подойдя к городской набережной в том же месте, где и в первый раз. Но в отличие от прошлого раза, набережная была пустынной, и парламентариев встретили лишь четверо морских пехотинцев, переодетых в форму русской армии образца 1914 года, один из которых тоже держал в руках белый флаг. На берег вышел немецкий офицер и после непродолжительного разговора вручил пакет. За всем этим действием Леонид внимательно наблюдал в бинокль, слушая также речь парламентариев. О том, что разговор транслируется в форт, мало говорит наирадиостанция, спрятанная под мундиром одного из туземцев. Немцы не имели ни малейшего понятия, но пока что ничего интересного узнать не удалось. Выяснили лишь фамилию прибывшего на переговоры офицера оберлейтенант Ауст. Автор дневника, который сейчас усердно студирует его коллега, уберлейтенант фон Альтхаус. Поскольку прибывшие с обеих сторон не были уполномочены решать какие-либо серьёзные вопросы, всё свелось к обмену любезностями и просьбе доставить пакет его происходительству губернатору острова Тринидад, либо как тут ещё называется, самый главный русский из экипажа ТЗы. В том, что испанская администрация не имеет никакой реальной власти на острове, немцы не сомневались ни секунды. Погиб до 74 очень быстро Леонид вскрыл конверт и извлёк лист бумаги с текстом, написанным по-английски. Уважаемый сэр. Настоящим ставлю вас в известность, что дальнейшее вооружённое противостояние не в наших общих интересах. Поскольку наша держава осталась в другом времени и в настоящее момент де-факто не существует, то продолжать военные действия нет смысла. Предлагаю вам заключить перемирие для выработки совместных действий, направленных на обеспечение нашего мирного сосуществования на острове Тринидад, и в качестве жеста доброй воли вначале провести обмен пленными по принципу всех на всех. После этого можно будет вернуться к обсуждению вопросов, направленных на поддержание мира между нами. В случае вашего несогласия я буду вынужден продолжить военные действия, несмотря на моё желание избежать дальнейшей эскалации конфликта, призываю вас проявить благоразумие и не пытаться противостоять очевидному. Искренне ваш командир крейсера Кайзерлих Марина, Кальсруе, фрегатн капитан Эрих Келлер. Леонид прочёл письмо несколько раз и передал его Карпову. Тот, прочитав, лишь улыбнулся. Ох, как воспытает взлохморить мой кодильё. Тринидад герукеллеру подавай. Запах тринидадской нефти почуял мерзавец. Вот именно. Понимает, что угля в нужном количестве сейчас поблизости нигде не найдёт, но пара котлов на жидком топливе у него есть, а это возможность в любой момент дать хоть какой-то хоть даже на самом низкосортном азутике у старной перегонки. вроде весьма накурочников и такого с головой хватит кроме этого немцы уверены что большая часть десанта уцелела и попала в плен и в случае обмена всех на всех у них будет серьёзное численное преимущество над нами как бы ни восьмидесятикратное а туземцев они принципиально за людей не считают и что ответим письmem тринидадских казаков кайзерскому султану то же самое, что написались запорожцу турецкому султану, только в более вежливых выражениях, дипломатия, понимаешь. Илионит занялся составлением документа, который должен был сыграть решающую роль в ближайшем будущем. Вскоре на экране ноутбука появился текст на немецком языке. Командиру крейсера Кайзерлих, Марина Каунсруев, ригатын капитану Эриху Келлерру. Уважаемый господин Келлер, я уже предлагал вам мир в нашем первую встречу. Но вместо этого вы начали военные действия, вынудив меня ответить тем же. В связи с чем у меня есть определённые сомнения в искренности ваших мирных предложений. Что касается обмена пленными, то никто из моих людей в данный момент в плену у вас не находится, и о каких пленных идёт речь, непонятно. Касательно продолжения военных действий в веренном вам кораблём. Мне не ясно, каким образом это будет осуществляться после того, как на нём закончится топливо, что произойдёт в самом ближайшем будущем. Оказательно нашего мирного сосуществования на Тринидаде. Вы приложили все силы к тому, чтобы сделать его невозможным. В связи с вышеуказанными причинами я не вижу необходимости в перемирии между нами и предлагаю вам капитуляцию с передачей вашего корабля в исправном состоянии в наше распоряжение и с высадкой всего экипажа на берег Тринидада без оружия во избежании ненужного кровопролития. Всем гарантируется жизнь, гуманное обращение, хорошее питание, сохранение награды в военной форме со всеми знаками различия. Офицерам также будет сохранено личное холодное оружие. В случае вашего отказа буду вынужден предпринять все меры для устранения возникшей опасности. Призываю вас проявить благоразумие и не пытаться противостоять очевидному. Искренне ваш, главнокомандующий вооружёнными силами Русской Америки, адмирал Леонардо Картес. Карпов прочел текст и ухмыльнулся. Вежливо об него ноги вытираешь? Хочешь, чтобы киллер начал психовать? Надеюсь на этом. Чем больше он будет действовать в порыве эмоций, тем больше ошибок может наделать. То, что нам предлагает немцы, неприемлемо по самой своей сути. Пусти их на Тринидад, и они не успокоятся до тех пор, пока не установят на всём острове свой арт-нунк, где наше присутствие не предусмотрено. А почему Гер Мюллер, другого варианта, кроме как топить эту немецкую галошу вместе с немцами у нас нет? Разумеется, если продолжит свой дранкнах Тринидат, э, не уберутся ко всем чертям. Текст был переписан от руки чернилами обыкновенной перьевой ручкой на лист бумаги местного производства, запечатан в пакет, доставлен на берег и вручён обер-лейтенанту Аусту, который терпеливо ждал ответа. Катер тут же отошёл от причала и устремился к Карлсруэ, предусмотрительно остававшемуся в милях в 5-6 от берега и державшему котлы под парами, чтобы в случае опасности немедленно дать ход. Чего-чего наглости у низванного гостей с 1914 года явно поубавилось. И теперь многое зависело от того, что же предпримет фрегатн капитан Келлер, получив такой завуалированный ультиматум. Насколько в данный момент помешать крейсеру предпринять какие-либо активные действия тринидацы не могли. Корабль находился за пределами эффективной стрельбы артиллерии береговых фортов, а радиоуправляемые катера с снарядами ещё не были готовы. Тем более стоял ясный погожий день, исключающий любую возможность подобраться к постоянно маневрирующему крейсеру незамеченным. Если Келлер решит сейчас уйти плунов внутринедат и прибравших его к рукам наглых русских, то воспрепятствовать ему в этом нет никакой возможности. Между тем катер дошёл до крейсера, его сразу же начали поднимать на борт. Какое-то время ничего не происходило. Ну вот Карлсруэ увеличил ход и повернул ближе к берегу. У Леонида, внимательно наблюдавшего в бинокль, зашевелились нехорошие подозрения. И как оказалось, не напрасно. Крейсер развернулся левым бортом и дал залпы орудий. Причём после первых же разрывов стало ясно, обстреливают не форты, с которыми 105-миллиметровые немецкие снаряды ничего не могут сделать, а обстреливают город, порт и верфь. Конечно, точность стрельбы с такой дистанции оставляла желать лучшего, но для города и его жителей представляла реальную опасность. Одновременно со вторым залпом крейсера ответили орудия обоих фортов, но расстояние было слишком большим для далёд. Карлсруэ же в полной мере воспользовался своим преимуществом в дальнобойности артиллерии и засыпал Берг снарядами, кое-где уже начались пожары, многие постройки в районе порта были разрушены. Форты отвечали, но ни разу не могли попасть в подвижную и вёрткую цель на большой дистанции. Обстрел города продолжался около 20 минут, после чего Карлсруэ развернулся на запад и пошёл к выходу из залива Пария. Оттуда слышались крики и рогань на русском и на испанском, но Леонид и Карпов, смотревшие вслед уходящему кораблю, хранили молчание. Первым его нарушил Карпов. Вот всё выяснилось, мой каудильо Геркер Келлер сделал окончательный выбор. Какие будут указания? Выяснить потери и повреждения, оказать помощь пострадавшим, беркуту взять с запасов сколько сможет, и с группой морских дьяволов и летучих мышей идти следом за немцами, избегая визуального обнаружения. Действовать по обстановке, как бы немцы аж в Буэнос-Айрес или в Квебек идти не собрались. Угля им хватит, ещё и останется. Зверинец у соскольдом пока что оставаться в реке и не отвечивать. ТЗЭ вести тщательное наблюдение в... и ближе 30 миль Карлсруе не приближаться, координируя свои действия с Беркутом. Приготовить крокодил к перелёту на ТЗЭ, туда же при первой возможности отправить экипаж беспилотников с аппаратурой. Ты прав, Келлерс сделал окончательный выбор. Такое спускать нельзя. Нам уже тесно в этом мире. Болевар не выдержит двоих.